СВЕТСКАЯ ЛЬВИЦА Несколько часов, проведенных Синьи Тиро, в обществе госпожи Рурико, показались ему каким-то волшебным сном. Он все больше и больше поддавался обаянию ее женственности. После театра Рурико довезла Синьи Тиро до Ханзомана, где он пересел на трамвай, шедший в Синдзюку. На прощание Рурико высунулась из автомобиля, в темноте лицо ее казалось особенно белым, и сказала, «Жду вас в следующее воскресенье». От этих слов у Синьитиру сладко забилось сердце, и он еще долго не двигался с места, провожая взглядом блестевший во мраке зеленый огонек удалявшегося автомобиля. Он все еще чувствовал на лице ее горячее дыхание, в ушах звучал ее красивый мелодичный голос. сейчас Синьитиру был полон ею одной. Он забыл обо всем на свете. И о погибшем юноше, и о таинственных часах. Он забыл даже о любимой жене. Домой он вернулся за полночь. Но Сидзуко встретила его, как всегда, с радостью. Глядя на ее кроткую, наивную улыбку, Синьитиру почувствовал угрызение совести. Но в то же время не мог не признаться себе, что жена... которую он до сих пор считал привлекательной, теперь казалась ему самой обычной, ничем не примечательной женщиной. Образ госпожи Рудико неотступно преследовал Синьетиро. И за обедом, и за ужином он думал только о ней. «Ах, каким вы стали рассеянным!» — говорила жена. «Вы даже не ответили мне, на какое число приходится следующее воскресенье. О чем вы все время думаете?» и седзуко глядя на мужа стала громко смеяться до чего же она была наивна ей и в голову не приходило что рассеянность мужа вызвана мыслями о другой женщине однако синдьяитиру не в силах был прогнать от себя эти мысли неделя показалась синььяитиру чуть ли не месяцем и вот наконец наступило долгожданное воскресенье Синьетиру был уверен, что госпожа Рурико ждет его с таким же нетерпением. «Постепенно мы сблизимся с ней еще больше. И она сделает меня своим единственным другом», — размечтался Синьетиру. Его фантазия неустанно работала. Воображение рисовало ему несравненное счастье, которое могла принести ему дружба с Рурико. Ведь говорила же она, правда, ссылаясь на чье-то высказывание, что дружба непременно ведет к любви. Не исключено, что она и сама так думает. Как же мне следует себя вести в подобном случае? Госпожа Рурико смелая и решительная. Она скажет, что ее ничто не пугает. Но ведь она свободна. А что делать мне, если я связан по рукам и ногам? Мысли путались в голове синьетиру, не давая ему покоя. Синьитиру отправился к госпоже Рурико после обеда. Это было первое воскресенье июля. Синьитиру шел к ней во второй раз. И во второй раз лгал жене. «Мы сговорились со служивцами провести воскресенье за городом. Соберемся в синдзюку и поедем на реку Тама». Все это Синьитиру сказал с безразличным видом Сидзюко, которая вышла проводить его и подала ему шляпу. Сев в трамвай, Синьетиро все еще испытывал угрызение совести. Но при мысли о том, что госпожа Рурико с нетерпением ждет его, ему стало казаться, что трамвай идет чересчур медленно. По дороге Синьетиро лихорадочно думал о том, на какую тему будет вести разговор с госпожой Рурико. Сегодня я постараюсь подробнее изложить ей свои взгляды на литературу, на различные направления современной мысли. «Попробую блеснуть эрудицией», представляя себе остроумные замечания, которые госпожа Рурико будет отпускать, беседуя с ним. Синитиру не заметил, как добрался до роскошного особняка на Гобантео. За десять дней, прошедших с первого его визита, трава возле императорского дворца и листва вишневых деревьев перед английским посольством стали еще гуще. На этот раз Синитиру нерабея вошел в ворота. У самого подъезда, в маленьком садике, где росли стройные клёны, под яркими лучами летнего солнца расцвела индийская сирень. Синитиру остановился перед мраморными колоннами, и сердце его учащенно забилось. Но, вспомнив, что госпожа Рурико разрешила ему приходить в любое время, потому что, по ее словам, была единственной хозяйкой в доме, приободрился. «Она так настойчиво меня приглашала, что наверняка обрадуется моему приходу», — думал он. Синитиро нажал кнопку электрического звонка с французской надписью «Пуссе». Как и в первый раз, раздались легкие шаги. Дверь бесшумно отворилась. и на пороге показался уже знакомый сиитиру мальчик с серебряным подносом я хотел бы видеть госпожу мальчик видимо был в курсе дела и спросил простите вы господина отцуми сама сиитиру кивнул пройдите пожалуйста госпожа вас ждет мальчик почтительно распахнул дверь сюда пожалуйста госпожа в нижней гостиной Синитиру с волнением следовал за мальчиком по мягкому ковру. Ему было приятно, что госпожа Рурико предупредила слугу о его приходе. Ведь тот вечер казался ему мимолетным счастьем, остался у него в памяти как воспоминание, как волшебный сон. И вот теперь его мечты вдруг обрели реальные очертания. Уверенный в том, что идет твердым шагом, Синитиру едва не прыгал от радости. Он надеялся провести с ней наедине все время, оставшееся до вечера, и сердце его замирало от восторга. Они прошли несколько шагов по длинному коридору, и слуга остановился возле одной из дверей. «Сюда, пожалуйста». В этот момент Синьитиру представил себе, как госпожа Рурико, сидя в кресле, ждет его. Но когда, исполненный восторг и счастье, он осторожно открыл дверь, его оглушил громкий смех. В комнате собралась целая компания мужчин. Неприятно пораженный, словно его окатили ледяной водой, Синьи Тиро переступил порог и застыл на месте. Картина, представшая его взору, была неожиданной. Ослепительно красивая госпожа Рурико, с видом королевы удобно расположилась в глубоком мягком кресле, окруженная будто солнце планетами, молодыми людьми, устроившимися на стульях в самых разнообразных позах. Радужные надежды Синьетиро развеялись в прах. Он охотно убежал бы, но стоило ему перешагнуть порог гостиной, как все взоры с усмешкой устремились на него. «А, и ты сюда пожаловал!» И Синьетиро почувствовал себя оскорбленным. «Милости просим, входите, пожалуйста», — сказала госпожа Рурико. «Я давно вас жду». «Абэ-сан», — обратилась она к студенту, заметив рядом с ним свободный стол. «Будьте любезны, поставьте этот стол сюда». «Слушаюсь». Завороженной красотой ее глаз с готовностью ответил студент и поставил стул рядом с креслом госпожи Рурико. «Садитесь, пожалуйста», — пригласила она Синьетиро. Очень стеснительный, он, при мысли о том, что ему придется сидеть рядом с госпожой Рурико, которая все свое внимание перенесла с остальных гостей на него, почувствовал, что начинает краснеть. В этот момент Рурико подняла руку и громко произнесла. «Господа, позвольте представить вам Ацуми Синитиро-сан, юриста фирмы мицубиси А теперь, господа, я представлю всех вас. Встаньте, Каяма-сан». приказала Рурико молодому человеку в визитке, сидевшему к ней ближе всех. Молодой человек покорно поднялся со своего места. Барон Каяма, служащий Министерства иностранных дел. Нагаси Марютасан, художник. Миякисан, студент-филолог Императорского университета, будущий писатель. Абесан, сын члена правления банка Даити. Студент экономического факультета университета Кёо. Кукай-сан, служащий страхового общества Нихон Сэймэй. Окончил высшее коммерческое училище. Терадзима-сан. О нем вы наверняка слышали. Некоторое время он работал в новом театральном обществе. Йосиока-сан, старший сын маркиза Йосиока. Томита-сан, всем известный молодой депутат, член партии Исей Юкай. Все они мои близкие друзья. Повинуясь ее взгляду, молодые люди один за другим вставали со своих мест, как ученики, которых вызывает учительница по журналу. Разочарованный Синьетиру был близок к отчаянию и почти не слышал ее слов. Он никак не ожидал, что Рурико, собиравшаяся сделать его своим единственным другом, представит ему в качестве близких друзей еще с десяток мужчин. От возмущения и ревности у него потемнело в глазах. Он хотел немедленно покинуть дом госпожи Рурико, но ее очаровательная улыбка, словно весенний ветер, развеяла его гнев. Высокая прическа, сделанная в виде короны, очень шла к ее стройной фигуре, так же, как и черное кимоно из О'Месси. Синитиру казалось, что отрос вышитых на ее белом оби, исходит пьянящий аромат, и он даже испытывал легкое головокружение. «Отцоми-сан, у нас сейчас возник весьма любопытный спор. Как вы думаете, кого из писателей эпохи Мэдзи можно считать самым крупным?» Синьетиру неловко было вступать в спор с людьми малознакомыми. Кроме того, он подумал о том, что тогда в театре госпожа Рурико солгала ему, сказав, что он первый, с кем она говорит откровенно. И это ранило его душу. Видя, что Синьетиру молчит, решил высказать свое мнение студент Мияке. «Но госпожа, возможно, у Допо и есть дарование, но он еще не сформировался как писатель-натуралист, он только пионер натурализма». Видимо, спор шел о Куникиде Допо, писателе конца эпохи Мэйдзи. Студенту стал возражать барон Кояма. Таких произведений, как у Доппо, можно найти сколько угодно у зарубежных писателей-натуралистов. Пожалуй, Доппо лишь культивировал у нас иностранных натуралистов и не является пионером оригинального японского натурализма. Правда, он внес в японскую литературу некоторую свежесть. Но произведение его всего лишь подражание образцам западной литературы. Не ли, госпожа? Барон был уверен, что госпожа Рурико поддержит его. Однако она сказала, «Я высоко ценю Куникиду Доппо. Мало кто из писателей эпохи Мэйдзи проникал в жизнь так глубоко, как он. Не так ли, Ацуми-сан?» Своим обращением к Синитиру она как бы отдавала ему предпочтение перед остальными поклонниками. К несчастью, Синитиру был мало знаком с творчеством Доппо. Несколько лет назад он прочел его «Фаталиста» и «Мясо с картошкой», но произведения эти совсем стерлись из его памяти. Ответить Рурико на «Абум» он не мог, а совсем не ответить было неловко перед присутствующими, поэтому он сказал. «Возможно, вы правы, но считать его самым крупным писателем эпохи Мэйдзи мне кажется было бы некоторым преувеличением». «Вам может показаться это банальным, но, с моей точки зрения, самый лучший писатель эпохи Мэйдзи и Койо...» «Отзаки Койо!» — насмешливо воскликнул барон Кояма. «В наше время его золотой демон воспринимается как бульварный роман», — присоединился к барону мияки Столь смелое суждение вызвало у госпожи Рурика улыбку одобрения. И Синьитиру почувствовал себя оскорбленным. словно получил пощечину с трудом подавив в себе гнев он изменившись в лице произнес вы считаете золотого демона бульварным романом разумеется впрочем все зависит от вкуса но вы вероятно забыли что очень важно в какую эпоху написано то или иное произведение в настоящее время золотой демон может быть воспринят как бульварный роман но ведь с момента его выхода в свет То есть с тридцать пятого года прошло чуть ли не четверть века. Через 20 лет все современные произведения, высокохудожественные с вашей точки зрения, будут восприниматься как самые заурядные. Нельзя рассматривать литературу вне связи ее с эпохой. Так и «Золотой демон». Для своего времени он был блестящим творением. Вопреки ожиданию Синитиро говорил гладко и складно. отчего пришел в еще большее возбуждение и уверенно заключил свою речь. «Поэтому, когда судишь о писателях прошлых времен, необходимо придерживаться исторической точки зрения». «Что ж, пожалуй, вы правы», — с чувством искреннего удивления произнесла Рурико, ибо литературные познания Синьетиру далеко выходили за рамки дилетантских суждений. Это придало Синитиру уверенности. Но студент Мияке и барон Кояма пришли в негодование от того, что Рурико приняла сторону Синитиру, какого-то конторщика, ничего не смыслившего, по их мнению, в литературе. Смуглое лицо Мияке даже слегка покраснело. И он заявил. «Талантливое произведение никогда не станет банальным. Это нелепость. Оно останется талантливым для всех последующих времен». Романы Сайкаку, например, никогда не устареют, потому что созданы поистине великим писателем. А вот Отзаки Койо был, есть и будет весьма заурядным романистом. Идеи его произведений и сама манера письма не выходят за пределы этой заурядности. Его интеллект – это интеллект среднего человека, только отшлифованы лучше. В своем романе «Три жениха» он мастерски изобразил три характера. но изображенные им люди ничем не примечательны и часто встречаются в жизни. Я допускаю, что Койо может служить образцом средних писателей эпохи Мэйдзи, в отличие от крупных писателей той же эпохи, таких как Рохан, Рюро или Бимё. Только Мияки умолк, как заговорил барон Кояма. О низкопробности золотого демона свидетельствует уже сама его популярность. Толпа никогда не будет восхищаться истинно художественными произведениями. Наглый тон молодых людей раздражал Синъитиро. Госпожа Рурико спокойно слушала спорщиков, поощряя их несходившей с лица улыбкой. Словно хотела сказать, так по крайней мере казалось Синъитиро: "Не сдавайтесь, держитесь!" «Вы говорите очень странные вещи», — возразил Синьетиру Барону, который держался с надменностью аристократа. «Утверждать, что популярность произведения свидетельствует о его банальности, это уже слишком. В таком случае и трагедии Шекспира следовало бы признать банальными. А поэмы Гомера и божественную комедию данта отнести к бульварной литературе? Я же полагаю, что чем лучше произведение, тем большей популярностью оно пользуется. Так, например, было в Японии с произведениями Толстого. Если же произведение не завоевывает успеха у публики, значит оно слабое. Возьмите Бакина или Сайкаку. Их творчество широко известно и передается из поколения в поколение. Поэтому неверно отрицать художественную ценность золотого демона, основываясь только на его популярности. Истинно художественные произведения становятся все популярнее по мере повышения культурного уровня читателей. Предположим, что идеи и взгляды Койо ничем особенным не отличаются. Но судя по тому впечатлению, которое его сочинения производят на читателя, они обладают большой художественной ценностью. А фабула этого романа так интересна, так мастерски сделана, что кое по справедливости можно назвать самым крупным писателем эпохи Мэйдзи. К тому же он блестящий стилист. Язык романа богат и изыскан, как пион тонкой и изящной работой, сделанной из панциря черепахи. Синитиро говорил с большим подъемом. Он непременно поступил бы на филологический факультет, а не на юридический, если бы отец не был против. Считая себя сведущим в литературе, Синитиро имел собственное мнение касательно тех или иных литературных вопросов. Барон Кояма уступал Синитиро в литературных познаниях, и совершенно уничтоженный его суждениями, сидел весь красный с недовольным видом. Мияке тоже досадовал на свое поражение, стараясь как-то реабилитировать себя, но лишь беспомощно шевелил губами. Отсоми-сан, истинный знаток литературы, — воскликнула госпожа Рурико. — Я просто в восторге от него. Итак, Синитиру был увенчан славой, словно рыцарь, одержавший блестящую победу на турнире. Миякая, наконец собравшись с мыслями, хотел что-то сказать, но в это время в дверь постучали. — Кто там? — спросила госпожа Рурико. В ответ раздался звучный приятный голос. — Это я! «Ах, Акияма-сан, вы пришли очень кстати!» И Рурико пошла навстречу новому гостю. Когда вошел Синьетиро, она лишь поднялась с места. Этому же господину собственноручно открыла дверь. Он вошел в гостиную с легким поклоном. Лицо его показалось Синьетиро очень знакомым. Но где он его видел, Синьетиро никак не мог вспомнить. С виду этого господина можно было принять за писателя или художника. Копна волос, похожих на львиную гриву, подчеркивала бледность его продолговатого лица. Но, несмотря на беспорядок в прическе, он выглядел весьма элегантно в своем льняном кимоно из сацума и прозрачном цвета ржавчины хаори. Рурико стоя продолжала с ним разговаривать. «Простите, что долго не навещал вас». «Да, вы очень давно у меня не были. В газетах писали, что вы уехали в Хаконе. Это правда?» «Нет, никуда я не уезжал». «Значит, вы все еще пишете свой длинный роман?» «Представляю, как вы измучились». «А я, признаться, думала, что вы просто забыли дорогу к моему дому. Не ли, Мияке-сан?» Рурику оглянулась на студента. «Как дела?» «А у вас как?» Встретившись взглядами, студенты господина господин Акияма поклонились друг другу. «Почему же вы так долго не приходили? Вас очень не хватало в этом салоне», продолжал Мияке почтительным тоном, каким обращаются к старшим. «Садитесь, прошу вас, Акияма-сан», говоря это госпожа Рурико поставила рядом со своим креслом стул. «Вы и в самом деле пришли очень кстати. Нам надо разрешить наш спор». «Не правда ли, Мияке-сан?» Ободренный ее словами, студент обратился к Акияме. «Скажите, пожалуйста, кого вы считаете наиболее крупным писателем эпохи Мэйдзи?» «Ответить на этот вопрос может только настоящий знаток литературы». Последние слова мияка были направлены в адрес Синьи Тиро, чтобы поддеть его. «Этот господин?» — обратилась Рурико к Синьи Тиро. «Акияма Масао-сан?» Вы, разумеется, о нем слышали? Он талантливый писатель, принадлежащий к школе Акамон. Акияма Масао. Наконец-то Синитиро вспомнил. Он учился на третьем курсе филологического факультета Котогако, когда Синитиро был еще на первом. Считался очень талантливым и часто помещал свои стихи и критические заметки в студенческом литературном журнале. По окончании университета он быстро завоевал популярность у публики и теперь считался одним из самых видных молодых писателей, выделявшимся своей эрудицией даже среди литераторов. При мысли о том, что высказанное им сгоряча мнение сейчас будет отдано на суд настоящему писателю, Синитиру испытал стыд и неловкость. С вершины счастья сердце его сразу упало на самое дно пропасти. Неужели придется вступить в спор с этим уважаемым литератором? Да к тому же человеком, старшим по возрасту. Синьетиру от волнения пот прошиб. А господин Акияма, даже не подозревавший о его терзаниях, покуривая сигарету, сказал спокойным тоном. Вот как. Спор у вас серьезный, и прежде чем высказать собственное мнение, я хотел бы ознакомиться с мнением всех присутствующих здесь. С этими словами господин Акияма отбросил волосы со лба. «Мнения здесь высказывались самые разные», — сказал студент. «Господин Ацуми, например, так кажется, ваша фамилия». Здесь Мияке бросил быстрый взгляд на синий тиро. Считает Койо самым крупным писателем эпохи Мэйдзи, утверждая, будто язык его произведений изыскан так же, как пион из черепашьего панциря. Все это мияка произнес с легким презрением. После чего господин Акияма, с присущей писателю проницательностью, пристально и с неприязнью посмотрел на синьи погасил сигарету о серебряную пепельницу и проговорил. «Изящен, как пион из черепашьего панциря. Что же, сравнение в высшей степени образное. Но подделку этого пиона можно купить в любой галантерейной лавке за 30-40 йен». Сарказм господина Акиямы вызвал у всех, начиная с госпожи Рурико, взрыв хохота. Так может быть, изысканность от Заки Койо та же подделка, вызывающая восторг, скажем, у кухарок и служанок? По блеску ее не отличишь от подлинника, и лишь при ближайшем рассмотрении можно определить, что изготовлена она не из черепашьего панциря, а из кости коровы или быка. Синитиру не раз приходилось слышать, что господин Акияма, спекулируя своим талантом, ведет себя на литературных диспутах вызывающе. Но сейчас, по странному стечению обстоятельств, все злословие господина Акиямы было направлено в адрес одного синитиру. И синитиру испытал при этом досаду, смешанную с возмущением. Но у него не хватало смелости вступить в спор с известным писателем. И единственное, что ему оставалось, это молча слушать его едкие, полные сарказма замечания. Однако Синьитиру в душе возмущался поступком знаменитого писателя, вступившего в поединок с ним, по сути дела, дилетантом, считая это легкомыслием со стороны всеобщего кумира, Акиямы. Свою речь Акияма закончил словами. В нынешнее время «Золотой демон» действительно воспринимается как бульварный роман». «Ах!» — воскликнула госпожа Рурико. «Мияке-сан тоже назвал его бульварным». «Все ясно. Это определение он позаимствовал у Акиямы-сан». Мияке покраснел и почесал в затылке. Все, кроме Синьи рассмеялись. А господин Акияма с усмешкой произнес. «Весьма польщен, что мнение Мияке-сан совпадает с моим». Снова раздался смех. Когда же смех утих, заговорил Мияке. Ацуми-сан не отрицает, что в настоящее время роман Койо может быть признан банальным, но при этом говорит, что любое произведение следует оценивать с исторической точки зрения, то есть учитывать, в какую эпоху оно было создано. «Отличная мысль!» — воскликнула Кияма, не то в шутку, не то всерьез. Но с этим можно было бы согласиться лишь при условии, что все современники Отзаки Койо писали вещи с нашей точки зрения банальные. Однако в эпоху Мэйдзи жил писатель, который создал великолепный роман, не утративший и поныне своей художественной ценности. Как же можно считать Койо самым крупным писателем своего времени? Он просто был одним из эпигонов периода Токугавы, В его произведениях чувствуется влияние той эпохи. Тут все время молчавший Синьи Тиро не выдержал. Если стать на вашу точку зрения, то всю литературу эпохи Мэйдзи следует считать эпигонской, не только одного Койо. Вы не правы. Есть писатель, создававший произведения только в духе эпохи Мэйдзи. Неужели есть такой писатель? Все больше и больше волнуясь, воскликнул Синьи Тиро. «Разумеется, есть!» — ледяным тоном ответил господин Акияма. «Вампир! Кто же он, этот писатель?» — спросил Синьи Тиро. Господин Акияма тем же холодным тоном ответил. «Мнение тут может быть лишь чисто субъективным. Я назову вам имя». но из-за непонимания вы можете со мной не согласиться, и тогда ни о чем больше будет спорить. Так вот, я имею в виду писательницу Хигути Итийо». Господин Акияма произнес это тоном, нетерпящим возражений. Тут же госпожа Рурико радостно воскликнула. «Итийо! О, я совсем забыла! Ну, конечно же, Итийо! Из всех героинь, прочитанных мною романов, мне больше всех нравится Мидори в «Ровесниках». «Вполне естественно, что она вам нравится. Вы очень походите на нее своей гордостью и энергией». «Ну что вы!» – запротестовала Рурико, в душе радуясь такому сравнению. «Ить ее! Она действительно гениальна! А так рано ушла из жизни! В сравнении с ней Кою – обыкновенный писатель, хоть и не без способностей!» – с довольным видом заявил барон Кояма, мстя за свое поражение. «Да, при сопоставлении ровесников с «Золотым демоном» сразу становится ясным, какой из этих романов представляет собой подлинную художественную ценность», сказал Мияке, зло глядя на Синьи По теории Ацуми Сан, ровесники должны были бы завоевать большую популярность, чем «Золотой демон», потому что написаны на несколько лет раньше. Но если даже никто, кроме нас, не читает теперь «Ровесников», роман от этого не стал хуже. После этого все наперебой заговорили. «Ровесники» — это литературный шедевр эпохи Мэйдзи. Да, я читал его, роман действительно хорош. Да-да, в нем, кажется, часто упоминается местность вблизи ее сиворы. Помню-помню, читал его когда-то, в нем как будто рассказывается о сыне одного священника. Героиня романа влюблена в юношу, но из гордости не признается ему в своем чувстве. Потом из-за какого-то пустяка они расходятся. У Синьо, сына одного священника, вступил в разговор депутат Томита. Порвались завязки на Гетто, и он испытывал от этого большое неудобство. Мидори хотела дать ему кусок пурпурной ткани с узором, но Синьо раскапризничался и не взял. «О, я до сих пор великолепно представляю себе эту картину!» После всех снова заговорил Акияма, словно произнося окончательный приговор. Во всяком случае, ни один из писателей эпохи Мэйдзи не проник так глубоко в человеческую душу, как Итийо. Писатели Кэн щеголяли красивыми фразами, однако не сумели правдиво изобразить человека. Среди них Итийо занимает по праву совершенно особое положение. Даже гениальный Такаяма преклонялся перед ней. Синьитиру все больше и больше раздражался, испытывая сильное желание уйти. Он готов был всех их избить. Неизвестно, догадывалась ли о его чувствах госпожа Рурико. Но она с улыбкой спокойно обратилась к нему. «Держитесь, отцу сан спор клонится не в вашу пользу». Немного спустя Синьитиру нерешительно встал со своего места, и все подумали, что он собирается продолжить спор. Но Синьетиру больше не было никакого дела ни до Хигути и Тиё, ни до Отзаки Койё. Он негодовал на госпожу Рурико, он ненавидел ее за вероломство и хотел только одного — поскорее покинуть эту гостиную, не видеть этих омерзительных людей. «Прошу прощения, госпожа, я...» Обуревавшие Синьетиру чувства мешали ему говорить. И так и не закончив фразы, Он поспешил к двери, пробираясь между стульями. Воцарилась напряженная тишина. В гостиной госпожи Рурико часто разгорались споры, в которых каждый старался завоевать благосклонность хозяйки. Но еще ни разу проигравший не приходил в такое возбуждение. Синьи был бледен как смерть, и его состояние всех ошеломило. Синьи больше не привлекала красота госпожи Рурико, а ее великолепный салон... Он просто презирал. Теперь, наконец, он понял, что она пустая кокетка, а ее сладкие, как мед, слова насквозь лживы. Более того, они ядовиты. Она издевается над своими обожателями без всякой цели, а просто так, забавы ради, ей доставляет удовольствие эта игра. Она испытывает силу своих чар над мужчинами, как обладатель яда, который проверяет его действия на своих жертвах. Вампир. Синьи не мог подобрать более подходящего определения для госпожи Рурико. Он молнией промчался по коридору до самой прихожей, даже не оглянувшись на мальчика-слугу, который хотел его проводить, и ухватился за ручку входной двери. Но в этот момент на распалившегося Синьи словно брызнули холодной водой. Он услыхал мелодичный голос госпожи Рурико. «Отцоми Сан! Отцоми Сан!» подождите минутку». Ее голос был губительный, как голос сирены для рыбака. И синий Тиро решил не поддаваться искушению, но его рука, взявшаяся за дверную ручку, словно оцепенела. «Что с вами? Я так испугалась, вы чем-то возмущены?» — запыхавшись, говорила подбежавшая Рурико. Ее широко открытые глаза, тонкие будто вырезанные из слоновой кости нос, Красиво очерченные губы, щеки с нежным румянцем, улыбка. Словом, весь ее облик так не вязался с обманом и ложью. «Почему вы вдруг собрались уходить? Скоро мои гости разъедутся, и мы побеседуем с вами». Акияма-сан всем известен своим злым языком. Он спорит только для того, чтобы спорить. Но все перед ним заискивают. «Я понимаю, что вам это неприятно. Хотите, я провожу вас к себе в библиотеку?» Вы меня там подождете, а заодно почитаете вашего любимого Койо. Я же под каким-нибудь предлогом выпровожу гостей, и не позднее, чем через полчаса, приду за вами. Синитиро уже готов был остаться, но тут же сказал себе, разве тебя не втоптали в грязь? Чего же ты еще ждешь от нее? Хочешь, чтобы тебя еще больше унизили? Будь мужчиной, гони прочь от себя пустые мечты. И Синьи призвав на помощь все свои силы, сказал. «Нет, госпожа, пожалуй, мне лучше уйти. Среди собравшихся в вашем салоне блестящих людей, такой глупец, как я, просто лишний, приношу свои извинения за причиненное беспокойство». С этими словами Синьи направился к выходу. «О, я вижу, вы сильно рассердились. Не я ли испортила вам настроение? Мне не хотелось бы вас потерять». Такие, как вы, редко бывают в моем салоне. А тех, кого вы сейчас видели, я не очень люблю. Принимаю их по неволе. Вы единственны, кого мне хотелось бы сделать своим другом. Я говорю это вполне серьезно. Рурико говорила о своих многочисленных поклонниках со злой усмешкой. Видимо, они надоели ей своей назойливостью, как надоедают мухи. Синьетиру пока еще не успел ей надоесть. но если он тоже превратится в назойливую муху, то рискует быть убитым одним ударом ее изящного веера». И Синьетиро твердо произнес. «Позвольте мне навестить вас как-нибудь в другой раз, а сейчас мне пора уходить». Госпожа Рурико больше не стала его уговаривать и сказала. «Значит, вы уходите? Весьма сожалею. Вы не хотите понять меня». «В таком случае, до свидания!» Она произнесла это с безразличным видом и направилась в гостиную. Пока Рурика уговаривала его остаться, Синьетиру еще находил в себе силы сопротивляться. Но, услышав равнодушное «до свидания», почувствовал разочарование и пустоту. Прощаясь с госпожой рурико он словно бы прощался с необыкновенным счастьем, подобно заре, занявшимся в его жизни. суливший столько наслаждений роман, неожиданно оборвался. Зато теперь Синитиру по-настоящему понял, насколько скромный полевой цветок лучше роскошного, но ядовитого растения. Опустошенный, но спокойный, очистившийся душой, он вышел из подъезда с мраморными колоннами. Едва ли ему когда-нибудь еще придется посетить этот дом и встретиться с очаровательной госпожой Рурико. Он медленно шел к воротам, когда вдруг сквозь кусты, окаймлявшие аллею, заметил в саду на скамейке двух мужчин, беседовавших друг с другом. Казалось бы, в этом не было ничего удивительного, но Синьи Тиро застыл на месте. Один из них, студент с бледным лицом и правильной формы носом, как две капли воды походил на оки Дзюна. Случись это ночью, а не в яркий солнечный день. Синитиро принял бы его за призрак погибшего юноши, оправившись от испуга, Синитиро сразу же догадался, что это брат Аоки Дзюна, которого он видел на похоронах. Но за первой неожиданностью следовала вторая. Мужчина в форме морского офицера, беседовавший со студентом, был капитаном первого ранга, и в голове Синитиро молнией мелькнула фамилия Мураками. встретившаяся ему в дневнике покойного юноши. Вспомнил он также описанную в сильном смятении историю с часами, которые Аоки Дзюн случайно увидел у капитана первого ранга. Наверняка этот морской офицер никто иной, как упоминаемый в дневнике Мураками. В этот момент для Синьи Тиро Он понял, кто эта таинственная незнакомка, подарившая одинаковые часы капитану и Аоки Дзюну, жестоко обманувшая их, заверяя в любви. Да, она настоящий вампир, подумал Синитиро, искренне жалея студента, даже не подозревавшего, что его брат, опутанный страшной паутиной, фактически покончил с собой, воспользовавшись дорожной катастрофой. И вот теперь этот студент сам рвется в ту же паутину, а может быть уже попал в нее, и тоже получил в подарок злополучные часы. Все может повториться. Сейчас он увидит у капитана такие же часы, придет в отчаяние и тоже покончит жизнь самоубийством. При этой мысли свет померк в глазах синьи Тиро. Старший брат упал в пропасть, а теперь на краю той же пропасти стоит младший брат. Как это все трагично. Ему хотелось предостеречь студента от рокового шага. В то же время, думая о виновнице гибели Аоки Дзюна, Синитиру еще больше возненавидел ее, намеревавшуюся погубить его младшего брата. Настоящий вампир. Вдруг Синитиру поймал себя на том, что подсматривает. тихонько рассмеялся и торопливо вышел из ворот. Всю дорогу, пока Синьетиро ехал в трамвае, он негодуя думал о госпоже Рурико, достойной только презрения. Какой надо быть бессердечной, чтобы взять спокойно часы, из-за которых погиб обманутый ею юноша. Как сильно заблуждался Синьетиро, восхищаясь ее благородством. Даже красота госпожи Рурико его больше не трогала. Он снова вспомнил последнюю запись в дневнике Аоки Дзюна. Когда юноша попытался упрекнуть госпожу Рурико в вероломстве, она еще больше унизила его и оскорбила. Она играла с ним, как с ребенком. Он весь дрожал от ненависти, хотел больно ранить ее жестокое сердце, но не в силах был произнести ни слова. Он ненавидел ее, но не мог забыть ни на минуту. Он испытывал все муки ада, стоило ему подумать о том, с какой щедростью она раздаривает свои обольстительные улыбки многочисленным поклонникам. Чтобы забыть эту женщину, надо было уничтожить ее или себя. И он решил уничтожить себя, окрасить собственной кровью подаренные ею часы, чтобы она поняла, как опасно играть с любовью. Да, именно о госпоже Рурико писал юноша в своем дневнике, о женщине, жестоко насмеявшейся над его чистой любовью. Она выманила у синитиру часы, которые он должен был, выполняя последнюю волю юноши, швырнуть ей в лицо, чтобы пробудить ее совесть. — Ты должен во что бы то ни стало исправить эту ошибку, настойчиво говорил ему внутренний голос. — Как мог ты так легко их отдать? Возьми их обратно. А потом швырни ей в лицо. Но другой голос шептал. Не приближайся к ней. Тебе ее не победить. Ведь только сейчас она делала с тобой все, что ей было угодно. Неужели ты не понимаешь, что лишь чудом избежал раскинутых ею сетей? Не встречайся с ней больше. Не то она сразит тебя своей улыбкой. Так, борясь всю дорогу с собой, Синитиру не заметил, как приехал на свою остановку. находившуюся метрах в ста от его дома. Пройдя немного, Синитиро свернул направо, пересек трамвайную линию и заметил у своего дома автомобиль, но не придал этому никакого значения. Больше всего его беспокоила сейчас мысль о том, что он скажет жене. Ведь она уверена, что он с сослуживцами уехал за город, а с момента его ухода из дому не прошло еще и двух часов. Придумывать что-нибудь ему было стыдно. К тому же он боялся вызвать ее подозрения. Еще в трамвае он было подумал, что лучше вернуться домой только к вечеру, а день провести где-нибудь в городе. Но какая-то непонятная сила влекла его домой. Ему очень хотелось поскорее увидеть свою кроткую, нежную Сидзуко. Как жаждут после рискованных приключений покоя и отдыха, Так жаждал Синьи Тиро, разочарованный и опустошенный семейного уюта. Он вернется домой немедленно, пусть даже ему придется ради этого еще раз солгать жене. Однако по мере приближения к дому, его все больше и больше тревожил стоявший у подъезда автомобиль. К ужасу синитиро это оказался уже знакомый ему итальянский лимузин зеленого цвета. Тот самый, в котором они с госпожой Рурико ездили в театр. «У нас в доме госпожа Рурико!» Эта мысль словно ножом полоснула Синьитиру по сердцу. Им овладели страх и отчаяние. Злой дух в облике госпожи Рурико, от которой он только что едва спасся, теперь подстерегает Синьитиру в его собственном доме. Это было похоже на страшную сказку, и сердце Синьитиру болезненно сжалось. Враг вторгся в его семью, чтобы разрушить ее. чтобы ранить кроткое сердце его жены. Сделав это ужасное для себя открытие, Синьи остановился, не зная, как ему быть. Отчаяние и страх мало-помалу уступали место гневу и возмущению. Он ясно представил себе, как растерялась его застенчивая жена, неожиданно увидев перед собой развязную великосветскую красавицу. Как должна была она страдать, узнав о вероломстве Синьи и слушая насмехавшуюся над ней госпожу Рурико. Ведь Сидзуко даже нечего было ей возразить. Мой долг вырвать Сидзуко из когтей ненавистной госпожи Рурико, а потом уже я любой ценой вымолю у нее прощение. Но почему эта женщина преследует меня? Завлекла меня в свой салон, выставила на посмешище, а теперь хочет разрушить мой семейный очаг. Только этого еще не хватало. Но не надо бояться ее. Надо бороться и победить. Пусть узнает, наконец, что такое совесть. И надо во что бы ты ни стало отомстить за гибель Аокидзюна. Собрав все свое мужество, Синьи вбежал в дом, как в неприятельскую крепость. И сразу увидел в коридоре уже знакомого ему шофера и его помощника. синитиро Тиро злоуставился на них, как на слуг самого дьявола. Госпожа Рурико, видимо, не приехала, потому что у входа, куда сразу же бросил взгляд Синьи не стояли ее шелковые дзори. Синьи Тиро облегченно вздохнул и пошел было дальше, но его окликнул шофер. «Простите, вы вернулись, а мы давно дожидаемся вас!» Фамильярный тон шофера не понравился синитиро Но это было только началом. Вслед за этим шофер громко крикнул. «Госпожа, ваш супруг изволил вернуться! Я говорил, что он не задержится!» При этих словах на лбу у синьи Тиру выступил холодный пот. Он представил себе, какой разговор произошел между шофером и его женой. «Скажите, пожалуйста, господин изволил вернуться?» — должно быть, спросил шофер. «Пока не вернулся», — ответила Сидзуко. или попросила ответить служанку. В таком случае мы подождем его, если вы разрешите. Но он уехал с сослуживцами за город и вернется только к вечеру. Не был он за городом, он был у нас и сейчас едет домой. Если нигде не задержится, то через полчасика не позже вернется. Услышав такую весть от совершенно незнакомого ей человека, Сидзука обидится, покраснеет и не произнесет больше ни слова. Пока Синьи строил догадки, ненависть его к госпоже Рурико все росла и росла. Зачем она послала к нему своего шофера? «Что, собственно, вам угодно?» — с досадой спросил Синьи «Я привез вам письмо от нашей госпожи». Шофер нагло улыбнулся. «А что за дело у нее к вам, про это я не знаю. Только госпожа велела дождаться ответа». Синитиру был в полной растерянности. Теперь его жена знала, что тайком от нее он посетил какую-то женщину и вдобавок получил от нее срочное письмо. Как больно все это должно было ранить чистую душу Сидзуко. Но, может быть, про письмо она еще не знает? И Синитиру тихо сказал шоферу. — Где же письмо? Давайте его скорее. В это время в гостиную вошла Сидзуко. Видимо, услыхавшая голос мужа и весело улыбаясь, сказала. «Письмо у меня. Вот оно». С этими словами она протянула синьи изящный бледно-розовый конверт. Смущенному синьи бросился в глаза каллиграфический женский почерк.